в этот день, и потому прежде всего отправилась во дворец. Она надеялась найти там своего друга-повара, который когда-то служил еще Гудвину, а потом щедро угощал Кагекар во времена владычества страшилы мудрого. Она не ошиблась в расчетах. Повар Блуоль не нашел в себе силы расстаться с великолепной дворцовой кухней и ее вкусными явствами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 Страшило продолжал яростно выкрикивать обидные слова и угрозы Урфина Джусу. «Дуболомы ничего не поняли, но на беду внизу появился Руф Билан!» Услыхав похвальбу страшила, главный распорядитель сразу понял, какое важное известие он может сообщить диктатору. Приказав деревянным солдатам разогнать толпу, Руф Билан рысцой побежал в город.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 «Бунтовщика Страшилу запереть на три дня в подземный карцер, а девчонку Элли поймать и доставить в изобрудный город. Здесь я с ней расправлюсь». После того, как солдаты отогнали толпу от башни дубинками, Кагикар укоризненно сказала, «Недолго же твои мудрые мозги хранили тайну страшило